Анна Данилова. Дом на берегу ночи. Глава первая. Никита. 2009 год. Тот, кто придумал этот мир, придумал и цвет крови. Кровь яркая, красная. Один ее вид – сигнал опасности, что смерть где-то близко, что надо что-то предпринимать. В случае, если живое существо, теряющее кровь, еще дышит, надо его спасать. Если же мертво, искать виновного в его смерти. Человек, которого заворачивали в белое шелковое покрывало, был явно мертв. И кровь прямо на глазах пропитывала слои шелка, делая этот сверток с мертвецом внутри, похожим на окровавленный кокон. Кого убили? Кого зарезали? Именно зарезали, потому что крови слишком много, да и выстрела не было слышно. Весь дом еще спал. В каждой комнате по человеку. В хозяйской спальне крепко спала, обнявшись, сложившаяся случайно с вечера, не без помощи алкоголя, парочка. Июньский утренний воздух, пробравшись в комнату сквозь занавески, медленно остужал их обнаженные красивые тела. Никита с бьющимся сердцем выбежал в сад, спрятался за кустами сирени, чтобы досмотреть до конца это страшное и одновременно завораживающее действие. Молодой парень, Прежде считавшийся его другом, выволакивает из дома труп. Проснувшись раньше всех, но не раньше убийцы, Никита обошел весь дом, пытаясь найти кого-то, с кем бы он мог разделить это тяжелое похмельное утро. Но все спали. Или не все. Никита принялся загибать пальцы, вспоминая всех тех, с кем он так весело провел вечер и половину ночи. Саша, Егор, Вадим, Галя, Таня, Андрей с Алисой. Сам Никита и Федор, всего девять человек. Если не считать проснувшихся Никиту и Федора, остальные 7 распали. Андрей с Алисой в спальне, остальные пять человек разбрелись по дому и заснули, кто где. И все живы. Все, с кем они сидели за столом на террасе дачи, ели шашлык и пили. Живы? Живы. Он сам обошел дом и проверил: все дышат. Не было ни конфликтов, ни разборок, ни тяжелых разговоров. Ничего такого, что могло бы закончиться убийством. Но тогда кто тот человек, окровавленное тело, которого Федор заворачивал в покрывало? Он не из их компании? Откуда же он взялся? Когда? Все много выпили, но и закуска была отменная. Шашлыка было столько, что хватило бы на три такие компании. Ароматное, мягкое, хорошо прожаренное на углях мясо, помидоры, лук. Да под такую закуску никто и не должен был так опьянеть. Никита проснулся и обнаружил себя в маленькой комнате, которую Андрей Арноутов, родителям которого и принадлежала дача, называл комнатой для прислуги. Удобная кровать, шкаф, два стула и туалетный столик. Окно выходит в сад. За прозрачными занавесками покачиваются ветки вишневых деревьев с мелкими незрелыми зелеными плодами бусинами. Через стенку ванная комната, где Никита умылся холодной водой, чтобы прийти немного в себя. Хотелось пить. Он заглянул в кухню, залитую утренним солнцем. На большом столе были разложены овощи, грязная посуда, но, несмотря на беспорядок, все равно все выглядело как-то весело, ярко и даже красиво. От солнца, от зелени. Никита представил себе, как он сейчас примется готовить завтрак, как найдет в холодильнике все необходимое, как приготовит тесто и начнет печь блины. Все проснутся от запаха, соберутся на кухне. Все такие родные, правда, с помятыми лицами и припухшими глазами, и улыбнутся ему, Никите. А Андрей скажет, ну ты, брат, молоток, красава. Но ни молока, ни яиц обнаружить не удалось. И тогда Никита стал искать Андрея, чтобы спросить, где здесь в деревне магазин или у кого можно купить продукты. Вот так он и оказался перед дверью, ведущей на террасу. Он не успел коснуться ручки. Его взгляд скользнул по застекленной стене террасы занавешенной тюлевой занавеской и заметил красные пятна. Приблизился и увидел то, что явно не предназначалось для его глаз. Федор упаковывал чей-то труп в покрывало. Он проследил за ним до самой реки, до обрыистого берега, откуда на песок, на площадку, расположенную высоко над уровнем воды, он и сбросил свою страшную ношу. Никита, прячась за елями, видел лицо своего друга Федора. Оно было белым, словно тоже мертвым. Неси он другую ношу, Никита бы не раздумывая бросился другу на помощь. Но за какие-то минуты Федор успел стать другим человеком, оборотнем. И между ними выросла невидимая стена, отделившая прошлое обоих от будущего. Федор – убийца. Еще вчера Федор был закадычным школьным товарищем, другом. С ним вместе столько пережито. И что теперь? Броситься к нему на помощь, предложить сбегать за лопатой, чтобы закопать труп? Распросить его, кто этот человек и за что он его убил? А может, все это лишь сон? Никита ущипнул себя за руку. Нет, вон и Федор возвращается с лопатой. И этот стук металла о землю, присыпанную песком, — реальность. Надо было возвращаться в дом, ко всем тем, кто безмятежно спал и ничего не знал. Какое же это счастье, ничего не знать? Тогда и он будет себя вести так, словно он ничего не знает. Будет таким же, как и все. Вот единственно правильное решение. Надо вернуться в дом, лечь, как будто он и не вставал, и дождаться остальных. Никита вернулся в комнату для прислуги, зарылся с головой под одеяло, но сна, понятное дело, не было. Голова болела. Он пытался вспомнить события прошедшей ночи. Вино, виски, потом водка. Помнится, они танцевали, бултыхались в маленьком пластиковом бассейне, который мама Андрея, Нина Александровна, покупала для себя, любимой. И уж никак не представляла, что туда заберется одновременно столько народу. Но было весело, все были мокрые, хохотали, шутили. Когда же в их веселье пробрался чужак? Тот, кто вынудил Федора убить его. Федор и убийство – это невозможно. Спокойный, рассудительный, ботаник, юморист, отличный парень, верный друг. Конечно, если нужно, он сможет постоять за себя, может и морду набить. Никита сам видел, как он разбирался с двумя парнями за школой. Это было два года тому назад. Словом, пацан, что надо. В школе среди старшеклассников его уважали. Знали, что если какой конфликт, то за справедливостью нужно идти к Федору Морозову. Учителя обращались к нему, когда надо было организовать класс, как-то повлиять на ребят, добиться правильной реакции на события. Предки Федора правильные, семья как крепость. И вдруг это убийство. Да и пил Федор не так уж и много, хотя был весел, много шутил, рассказывал анекдоты так, что все вокруг просто покатывались. Алиса еще сказала, что от такого смеха можно сломать челюсть. Андрей, Алиса, Таня, Галя и Егор – все студенты университета в городе Калина, все местные, как и Саша, Вадим, Никита и Федор. Компания сложилась еще в прошлом году. Андрей, как и в этот раз, пригласил всех к себе на дачу. Может, конечно, для семьи Арнаутовых это и считалось дачей, однако это был настоящий добротный дом на окраине города, в районе Абрамова. Девчонок отпускали из дома спокойно, знали, что у Арнаутовых они будут в безопасности. Отпускали с ночевкой, иногда даже на два дня. Алиса сначала была с Федором, они два года встречались. Потом, поговаривали, у нее появился солидный любовник, какой-то чиновник из администрации города. И вдруг она появилась в Абрамова одна, красивая, сияющая, в прозрачном открытом платье. Вот, мол, я снова с вами. Пила в меру, зато много танцевала. Ею любовались и парни, и девчонки. Уж слишком была хороша. И никто не удивился, что спать она пошла с Андреем, хозяином дома. Если бы Федор, не дай бог, конечно, пырнул ножом Андрея, даже это еще можно было бы как-то объяснить. Ревность. Но Андрей, к счастью, жив-здоров. Так кто же был там, в этом красно-белом жутком коконе? Кто? Никита ворочался в постели еще какое-то время. Потом не выдержал, снова прилепился к окну террасы. Посмотреть, где Федор, вернулся ли. И увидел, как тот, стоя на коленях рядом с кроватью, замывает плиточные полы от крови. От крови. Потому что вода в белом пластиковом ведре стала розовой. Он тер тряпкой энергично, почти истерично, то и дело оглядываясь, боясь, что его могут увидеть. И когда он последний раз, протерев фрагмент пола, бросился к входной двери, чтобы выплеснуть воду в траву возле крыльца, Никита испытал чего-то сильнейшее волнение. Ведь это был Федор, его лучший друг Федор, и этот труп мог быть результатом несчастного случая. Федор влип в какую-то историю, ему наверняка нужна помощь, а он, Никита... Вместо того, чтобы как-то помочь ему, хотя бы сказать, что он в курсе, и что если требуется алиби или еще что-то, он готов сделать для друга все. Уже успел увидеть в нем убийцу и даже запрезирать. Он видел, как Федор моет ведро, полощет тряпку под мощной струей воды в мраморной чаше прямо под окнами террасы. Когда же он проснулся? Кто его разбудил, что он проснулся от рано? Успел вляпаться по самое горло в криминальную историю, избавиться от трупа и даже закопать его в песке под обрывом, а потом еще вернуться в дом и вымыть полы. Сколько же сил душевных и физических он потратил, а ведь еще только шесть часов утра. Внезапно он услышал голоса. Воображение нарисовало полицейских, заламывающих руки Федору и заталкивающих его в машину. Однако, выглянув на улицу, вернее вывалившись на крыльцо с видом человека, который только что поднялся с постели, да еще из похмелья. Он увидел за калиткой женщину, протягивающую Федору банку с молоком. «Федор, а яйца у нее есть?» – окликнул друга Никита. «Может, продает?» Федор спросил у женщины, и та в ответ открыла корзинку и достала пакет с яйцами. Никита видел, как Федор расплатился с ней, поблагодарил, потом медленно повернул голову в его сторону. «Встал?» – спросил он. И Никита заметил, как плохо выглядит Федор, почерневшие круги под глазами опущенные уголки губ. Трудно было представить, что Федор, рассказывающий накануне вечером анекдоты, сыплющий шутками, весельчак, душа общества, и этот парень с серым безжизненным лицом, прижимающий к груди банку с молоком, один и тот же человек. «Да вот, проснулся. Все еще спят. Это здорово, что есть молоко и яйца. Ты умеешь печь блины?» «Не знаю». «Да уж, видок у тебя тот еще». Никита пытался вести себя так, как обычно в такой ситуации. «Желудок?» «Да, вывернуло всего, наизнанку». «Ну ничего, сейчас заварю чаю, целый чайник. Как ты думаешь, положить туда смородинового листа? Так моя мать делает». «Положи», – пожал плечами Федор. Поднялся на крыльцо, отнес продукты на кухню. «Слушай, Никита, что-то мне херово. Я поеду домой. Ты как, со мной?» «Не, я буду блины печь», – смолодушничал Никита, решив, что для собственной безопасности лучше находиться подальше от Федора. «А ты поезжай, вон, весь зеленый». Федор быстро собрался, подошел к Никите, пожал ему руку. «Ладно, брат, я поехал». «Выздоравливай». Никита стоял на крыльце и смотрел, как Федор идет по дороге в сторону железнодорожной насыпи. И хотя было раннее утро, по дорожке, проложенной через небольшой низкорослый лесок, Уже тянулись к остановке дачники и жители окраины Абрамова. Никита дождался, когда Федор скроется в лесу, бросился на террасу, туда, где еще влажно блестели плитки пола, и зачем-то перекрестился. Глубоко вздохнул, как бы перелистывая страницу утра, вернулся на кухню и принялся замешивать тесто для блинов.